Глава 58. Эмма. Кучерявый, не нарывайся. Нет ничего у нас с срывач, и быть не может. Мы из разных миров, и меня такие, как она, привлекают исключительно на взаимовыгодных целях. Она... Да-да, писькодралка. Слишком норовистая и вообще. Тогда я к ней после вашего расставания подкачу. Вообще я понял, что она целка, и ты же знаешь, как мне такое нравится. Стало так противно что я не выдержала и поспешила скрыться. Дура! Дура набитая! Да утомы и той мозгов больше! А еще заигрывала, целовалась, чуть не допустила. В расстроенных чувствах вернулась в спальню. И еще раз, как загнанный зверь, вошла в красивую ванную, оперлась о раковину и заглянула в зеркало. Но почему же так больно? Я же с самого начала знала, что так будет, не питала пустых надежд не играла с судьбой, все по-честному. Почему тогда на меня из отражения смотрят знакомые глаза, полные тоски? Диалог парней вновь и вновь крутился в голове. А Кучерявый тоже хорош, целка, словно мы вместе не улыбались, словно не было ничего по-дружески забавного, приятного. Мажоры, что с них взять? Это нечестно, это все так нечестно, что хотелось как маленькой девочке. Залезть под стол и не вылезать до весны, как минимум. Смотрела на себя в зеркале и не понимала, как докатилась до такой жизни. А ведь если бы папа с мамой были живы, они бы подсказали, приняли, поняли, морду бы не начистили, но обязательно придумали бы, как проучить. И жили бы мы, если не в особняке али а девятнадцатый век, то точно в каком-нибудь красивом доме. И учиться бы я пошла, куда хотела. И не надо было бы мне так резко взрослеть. Вот только ни родителей, ни повзрослевшей меня нет. Они развеяны по миру, а я еще ребенок. Иначе бы не влюбилась в такого, как Гауф, и сопли бы тут не распускала. Даже не заметила, как начала плакать. Голосить на полную катушку, прикрыв дверь в ванной. Ревела так неистово, оплакивала свою судьбу, позволяя себе такую малость. Сейчас я слабая, но вот секунду... Через пару минут я зло встала, умылась, слезы вытерла. Слабость в теле была жуткая. Меня всю ломало после болезни. Но я твердо решила, что пора с этим заканчивать. Поэтому еще раз осмотрела себя в зеркале. Глаза немного красные, нос, лицо опухшие слегка. В принципе, ничего криминального. Но настрой? Какой настрой? Приступ жалости к себе оказался кратковременным и пустым. Собственно, внутри вообще все в мгновение ока опустело. Стало таким чужим и... Словно меня били, а я находилась в вакууме. Даже мести не хотелось, но, зная себя, я полагала, что это временно. Так же временно, как и наши отношения с Гауфом, которые пора кончать. Все, я решила. Сегодня же сделаю все быстро и четко. Поправила свитер, который пахнет альпийской свежестью, то прям какой-то невероятно ароматной отдушиной. Потом решительно вышла из спальни, готовая убивать. Лишь бы боль внутри никто не увидел. В спальне никого не было, что пыл слегка остудило. Все-таки надо ковать железо, пока горячо. Поэтому, пока запал не пропал, я рванула на выход. Там и в коридоре никого не было. Я рассчитывала выдернуть Тому, чтобы попросить ее собраться и бабулю подготовить, а потом эффектно бросить Гауфа. Сначала хотела на глазах у всех, но потом передумала. Не маленькая все же, просто бросить, но красиво хоть как-то заглушить ту боль, что как просроченное молоко бурлило где-то внутри, грозясь испортить жизнь. Ну уж нет, я не позволю определять мою судьбу какому-то мажору, не буду страдать по нему. Просто брошу и уйду. Вообще странное состояние, словно меня штормило. Пошла по коридору, поражаясь тишине вокруг. И где все? Насколько я поняла, у Гауфов снова полный дом гостей, и их семейные посиделки — это не что иное, как история в пару дней, а не одного вечера. Прикусила губу и уже было собралась дать заднюю, вернувшись в спальню, как дверь в гостиную распахнулась, и оттуда вышел кучерявый. Он с веселым прищуром посмотрел на меня и уже собрался что-то вещать, как остановился и с подозрением уставился. — Ты что, плакала? Конспиратор Шахренова постаралась напустить на себя максимально отсутствующий вид, ответив — Вообще-то, я еще несколько часов назад в отключке была. На самом деле, больше всего на свете мне не хотелось, чтобы он что-то заподозрил, и тем более спалил меня гауфу, только после изощренной мести. Или на что там меня хватит? Кучерявый задумался, не сводя глаз с моего лица, сканируя как рентгеном. Обычный веселый, придурковатый вид его вдруг совсем по-иному заиграл, точнее сменился. «Ну ладно, пошли» а то ты сейчас станешь главной звездой шоу. Не стоит такое пропускать». Нахмурилась. «Шоу, конечно, входило в мои планы, но явно не такое, какое имел в виду Кутузов.